Двадцать один час ноль-ноль минут. «Эй вы, трое! Может, хватит надо мной издеваться, а?» Жан-Пьер взвесил каждое слово своего вопроса, это не заняло много времени, больше похожего на грозное предупреждение. Он понимает, что оказался в слабой позиции. Во-первых, с точки зрения численного перевеса, их трое, а он один. А во-вторых, в силу положения, в которое его поставили, они каждый раз опережают его на шаг. Он может только реагировать. Он постоянно отвечает, но в стратегическом плане это не даёт никаких результатов. Ему остаётся только терпеть. Изабель огорчённо закрывает глаза, по-прежнему предпочитая всего этого не видеть. Когда он в припадке устраивает сцену только ей одной, это ещё куда ни шло. Но в присутствии друзей нет, этого она уже не потерпит. Как раньше, больше не будет. Это уже не впервые, но так далеко он ещё не заходил. Она хорошо видит, что теперь друзья питают к ней что-то вроде сочувствия, а это ей ненавистно. Что может быть ужаснее, когда ты вызываешь у окружающих жалость? Она ведь такая сильная. Изабель понимает, что надо дать сдачи. муж определился с лагерем, выбрав одиночество, что ж, тем хуже для него. В своём падении ему её за собой не увечь. К тому же она не одна. На её стороне правда. С ней весь мир. Надо просто дать сдачи. Показать всем, что она на его выходки не поведётся. Что вообще будет, если она примет его сторону? Остальные толкнут её, чтобы она упала, в точности как толкают его. Ведь именно из-за неё, точнее, благодаря ей, они окончательно не послали Жан-Пьера куда подальше. Поэтому стоит ей примкнуть к лагерю зла, как они оба в конечном счёте пропадут и их отнесёт чёрт знает куда от берегов цивилизации, как отделившиеся от континента острова, которые рано или поздно по велению неумолимой судьбы поглотят мрачные бездонные океаны. Перестань на нас орать, Жан-Пьер. Хватит. Соланж с Пьером пришли к нам не для того, чтобы выслушивать оскорбления. «Это и правда довольно неприятно», — тихо подтверждает Соланж. «Особенно с учетом бутылки вина за сотку евро!» — подливает масло в огонь Поль громовым, в отличие от жены, голосом. «При чем здесь это?» — Соланж права, Поль, не надо усложнять. «Все и так уже хуже некуда». «Какие же эти мужики все невыносимые!» Синхронно думают дамы. Если бы Поль встал не на нашу сторону, а примкнул к больному, они сейчас были бы на равных. Извиняюсь, конечно, но с бутылкой натурального кондриёза сотку евро нас можно было бы принять и получше. Тебе из-за мои слова не относится. Знаю, не переживай. Пока жена и агент фиска обменивались любезностями, Жан-Пьер подошёл и сел рядом с Полем. Почти забыв, что пару часов назад ему самому подарили платье, он видит только то, которое напялил на себя гость, по случаю мужик. Значит, в ситуации с ним плотина, должно быть, не выдержала и дала течь. Но будь он даже последним недоумком, это все равно не лишает его мужского начала. Он не может не понимать, какую своим поступком уготовил судьбу ему, Жан-Пьеру, товарищу по оружию между ног, Можно даже сказать брату. Поль, старина, ты прекрасно видишь, что я на грани. Скажи мне правду, но только не ври. Обещаю. Если это какая-то игра, я на тебя не обишусь. Итак, я спокойно, но вместе с тем и серьёзно задаю тебе мой вопрос. Какого хера ты вырядился в платье? «Опять двадцать пять!» — ревет тот и вскакивает с кресла. Платье на нем в итоге набирает воздуха и вспархивает, как у Мэрилин Монро в картине «Зуд седьмого года». Если бы не миллиард узелков в голове у Жан-Пьера, он наверняка бы рассмеялся. Так или иначе, но я имею право знать, с какой такой стати человек, выдающий себя за моего друга, торчит в моей гостиной в платье. Разве нет? Даже так, знаешь, судя по тому, как ты обращаешься с друзьями, с тобой лучше враждовать. Коварное контрнаступление Соланш ему невыносимо. Это же как удар ножом в спину. Эта налоговичка сегодня заткнётся. Я её ни о чём не спрашивал. Из груди несчастной рвутся рыдания. Изабель тут же вскакивает и встаёт между своим кошмарным мужем хотя тот даже не подумал вставать, и этой несчастной маленькой беззащитной женщины, которая ещё несколько минут назад воплощала собой радость жизни, танцуя и распевая во всё горло песни. Вот она уже стоит между жертвой и её палачом, этим грязным мужланом. Как вообще можно было выйти замуж за человека, способного на такую гнусность? Хуже того, как можно было сотни раз укладываться с ним в постель это тело, которое он годами гадил и даже насиловал, хотя до сегодняшнего дня совершенно безотчётно для неё, она принесёт в жертву ради защиты женщин, закрыв собой Саланж, по лицу которой ручьями катятся слёзы. Это истерзанное тело ещё найдёт в себе силы принести себя в жертву во имя всех женщин на земле. ты совсем болен, мой бедный Жан-Пьер. В этот момент она окончательно решает, что больше не будет ничего ему спускать. Страх должен переметнуться в другой лагерь. Это дело решённо. Процесс пошёл, и она доведёт его до логического конца. Дав отпор варвару, она поворачивается к Камкуран унижении и слёз. Потом помогает Соланж встать. обнимает за талию и уводит подальше от угрожающей ей опасности Пойдём, моя дорогая. Вдохновлённые столь необходимой им женской солидарностью, дамы идут по гостиной, прижимаясь друг к дружке, и скрываются в ванной. Жан-Пьер с Полем теперь остаются одни в окружении гробового молчания. И хотя сидят лицом к лицу, один на диване, другой в кресле, не осмеливаются даже поднять глаза и обменяться взглядами на журнальном столике между ними всё так же стоит нераскупоренная бутылка кондрио молчание надо прекратить а бутылку открыть